Калигула издал удивленный возглас, в ответ на который она положила руку ему на плечо и нежно улыбнулась. «Ты испугался, мой повелитель?» Калигула отрицательно покачал головой и нежно посмотрел на нее, а Энния страстно добавила. «Я хотела укусить и поцеловать тебя, мой единственный супруг». Калигула почувствовал, как в нем закипела кровь. Энния знала, на какие струны отзывались его чувства. Император Пылка сжал руку любовницы. «Но твой муж не я». «Нет», — жарким шепотом проговорила Энния. «Мой муж ты, а не Макрон». Энния Невия выиграла в этот день битву за обладание Калигулой. В услужливой суете слуг и рабов, принесших столы двух дам и тоги мужчин, которые они сложили на софе, стоявшей в углу треклиния, в неразберихе прощальных любезностей, «Случилось так, что Валерия Миссалина и Энни Невия случайно оказались рядом друг с другом. «Не ревнует тебя твой Макрон из-за той удивительной благосклонности, которую оказывает тебе божественный Гай?» — спросила Миссалина, поправляя складки великолепного кармазинного палия с желтой каймой. «Не больше, чем Клавдии к Центуриону Кальпурниану и к сенатору Персику парировала супруга Макрона, бросив язвительный взгляд на Мисс Салину. Макрон готовится стать консулом, с иронией в голосе продолжала спрашивать Мисс Салина. «Лучше скажи, новоявленная Европа, к чему готовится твой Зевс, превратившийся в быка?» В свою очередь задала вопрос Энния Неви. Мисс Салина резко обернулась, а потом сделала вид, что разглаживает кайму своего палия на левом плече. Овладев собой, она желчно и холодно проговорила. «А может быть, Макрон не станет консулом?» «Кто знает?» «Я знаю. До встречи, Энни!» «До встречи, Валерия!» Твой муж никогда не будет консулом!» Напоследок не удержалась мисс Салина. Глава третья. Борьба за консульство. Прошел месяц после событий, описанных в предыдущей главе. Сдержав слово император Калигула, побывал на островах Пандетерия и Понта откуда привез в Рим прах своей матери и брата. С пышной торжественностью урны с их пеплом были помещены в мавзолей Августа. В течение этого месяца сын Германика во многом оправдал надежды римлян, доверивших ему верховную власть. Правителем он был милосердным и щедрым. Народ в это время увидел захватывающие гладиаторские бои и увлекательнейшие представления на любой вкус. Сословие всадников расширилось, приняв в свои ряды самых достойных граждан Италии, Испании и Галии. Кроме того, были восстановлены в правах многие незаслуженно гонимые представители этого сословия. Доносов и доносчиков он не терпел. Вынесено всеобщее обозрение множество тайных писем, оставшихся после Тиберия. Он поклялся всеми богами, что не читал ни одного из них и к бурному ликованию собравшейся толпы велел сжечь все эти бумаги. Но в частной жизни император отнюдь не старался заботиться о своей репутации. Вечера, которые он проводил в кутежах с актерами, кравчими и куртизанками, порой заканчивались оргиями, продолжавшимися до утра. Была в нем и страсть к различным сценическим представлениям, причем Цезаря занимали в них отнюдь не заезды колесницы или танцы. Впрочем, эти ночные развлечения никем и нигде не осуждались. Верно, потому что они вовсе не были предназначены для широкой огласки. И еще вернее потому, что, к стыду римлян, с их стороны было бы несуразно требовать от принцепса строгого благонравия в ту пору, когда бедные и богатые, плебеи и патриции все жили между распущенностью и пороком. Единственным человеком, осуждавшим безнравственность императора, была Эния Невия, которая больше всего на свете боялась потерять своего молодого возлюбленного. Терзаемая этим страхом, она никак не могла убедить себя, что роскошная суета Рима была для нее лучше мраморного заточения на капри. Однако пока ее венциносный любовник, несмотря на измены, сохранял прежнюю любовь и нежность к давней избраннице, она, не без мудрого совета Макрона, была готова мириться с душевной болью и прощать частые отлучки Гая Цезаря. Более серьезные страдания ей причиняла мисс Алина, очевидным намерениям которой способствовали не только распутные нравы вечного города, но и родственные узы, связывавшие ее с императором. Энния Невия пришла к мысли, что малопристойные развлечения Калигулы не так для нее опасны, как возможная интрига между Гаем и супругой Клавдией.